— А почему первое? Никому неизвестно. Потом против водки и табака, потом блины, а потом военная служба, что главная беда в ней и главная обязанность христианина есть от нее отказываться. А кого в солдаты не берут, тот, значит, и так свят. Я, может быть, вздор говорю, но не моя вина. Никак нельзя во всем этом разобраться. — Князь. — Я тоже думаю. что нам необходимо такого изуме истина учения кажется его теперь и составляют дама ну а пока составят скажите нам теперь в двух словах в чём же сущность евангелия по вашему князь кажется ясно что веиком в принципе непотивле не злонасием политик а как же отсюда табак вывести князь какой табак Политик. О, <свят> Боже мой. Я спрашиваю, какая связь между принципом непротивлению злу и требованием воздержания от табака, вина, мяса, любовных дел? Князь. Кажется, связь ясная. Все эти порочные привычки одуряют человека, заглушают ему требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдат обыкновенно отправляется пьяным на войну. Господин З. особенно на войну неудачную но это можно оставить правило непротивлению злу важно само по себе оправдывает ли оно или нет эстетические требования по-вашему если мы не будем сопротивляться злу силой то зло сейчас же исчезнет значит оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами которые мы принимаем против зла а собственной действительной силы оно не имеет «В сущности зла вовсе нет. Оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть и начинает действовать согласно этому предположению. Так ведь, князь?» «Конечно, так, господин Зет. Но если зла в действительности нет, то как вы объясните поразительную неудачу дела Христова в истории?» Ведь с вашей точки зрения оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не вышло, то есть во всяком случае вышло гораздо больше дурного, чем хорошего. Князь. Почему это? Господин З. Вот странный вопрос. Но если вам непонятно, разберём по порядку. Христос и по-вашему всех яснее сильнее и сильнее последовательно проповедовал истинное добро. Так. Князь. Да. Господин З. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилию злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет. Князь. Так. Господин З. Христос не только проповедовал, но и сам до конца исполнил требование этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос по вашему умер и не воскрес. Прекрасно. По его примеру многие тысячи его последователи претерпели то же самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по вашему? Несть. А вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги? — Господин Зетт. — Нет. Зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех наших ближних и живых и умерших всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и его последователей, князь. — Для кого вышло? Для них? — Да. Господин З. Но ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно, не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей одарил других-то, всё человечество? По старинному изречению кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно, но ведь по-вашему церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве, и через 18 веков потребов всё сначала восстанавливать без всяких ручательств лучшего успеха. То есть совсем безнадежно? Князь, почему безнадежно? Господин З. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первое поколение христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою. И если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чём же для вас тогда могут основываться надежды и новоисхода? Один только есть несомненный и постоянный конец всего этого дела совершенно одинаковый. И для его начинателей, и для его исказителей, и губителей, и для его восстановителей, все они по-вашему в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут. А из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность! Несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество. Дама. А разве злые не умирают? Господин З. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле зло явно сильнее добра, и если это явно считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются стоя исключительно на почве ны текущей действительности и следовательно признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что следовательно с ним не нужно бороться? Это я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя. Политик. Ну, а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите, господин Зетт. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшим миром. Во всех областях бытия есть зло индивидуальное. Оно выражается в том, что низшие стороны человека, скотские, зверские страсти противится лучшим стремлениям души и оссиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное. Оно в том, что людская толпа индивидуально обощённое злу противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их. Есть наконец зло физическое в человеке в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра в области лично нравственной и общественной нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле представим себе, что человек добра, скажем, Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами и дурными страстями, Но что ему ещё удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию? Какая польза в этой эфемерной, поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным один конец смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались ещё худшие, несущие грубейшие микробы физического разложения. Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность. Политик Это мы уже слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния? Господин Зетт. Наша опора одна. Действительное воскресенье. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем прошедшим одну победу доброго начала жизни в личном воскресенье одного... И ждём будущих побед в собирательном воскресенье всех